Билял. Молчание золота. Как же я ненавидил Рим. Если бы лавочка Сатириоса не находилась в самом центре Римского форума, я бы отправил туда Хира и велел ему меня призвать. К моему сожалению, иллюзия моего юного телохранителя не доставала изощрённости того, что у Януса имелось в изобилии. Просто риск, что он отследит мою энергию до Сатириуса или кто-то из его друзей-демонов увидит мое прибытие сюда, был слишком велик. Нет, этим вопросом мне волей-неволей придется заниматься самому и идти пешком. Я уже говорил, как ненавижу Рим. По крайней мере, по мне ясно читалось мое недовольство, в результате чего большинство людей старалось не вставать у меня на пути. Так что я устремился прямиком к форуму. живому сердцу империи с моего последнего визита кое-что изменилось и тем не менее всё осталось по-старому здания стали выше одежда ярче но носы жители задирали так же высоко как и всегда направлялся я к табернам на северной стороне лаберна, тип киосков или магазинов в древнем Риме, как правило, располагавшихся внутри жилых домов со стороны дороги, имеющих отдельный выход на улицу, но не имеющих проходов в жилые помещения. Там шикарные магазины выстроились один за другим. Меня абсолютно не удивляло, что Сатириос поселился именно в том месте, где всё буквально пропахло деньгами. Его лавочку легко было найти. Лишь одна единственная дверь оказалась окружена такой мощной магией, что мою сущность начало покалывать. Однако, прежде чем разбираться с этим, я поддался спонтанному импульсу и поискал печать призыва, которую дал Касси. Что любопытно, она снова находилась в дворце, или всё ещё, где именно я сказать не мог, поскольку защитные чары Януса искажали моё восприятие. "Ты рядом с девушкой?" спросил я у Хира. Тот получил от меня распоряжение не выпускать её из поля зрения. Нет, сразу сообщил мой телохранитель. Я охраняю дверь в твои покои. Она вернулась туда вскоре после того, как ты ушёл. Я нахмурился. Вернулась откуда? Ответ Хира прозвучал, как обычно, сухо, что делало смысл его слов ещё более странным. Она пряталась за пальмой и дулась. Кассия дулась. За пальмой я ухмыльнулся, и почему я очень хорошо мог себе это представить. Ей как-то всегда удавалось поступать ровно наоборот тому, чего я от неё ожидал. Что ж, хорошо, если Хира говорил правду, в чём нет никаких сомнений, возможно, ещё есть надежда. Иначе зачем бы ещё она вернулась? Не могла же она знать, что я покинул дворец через другой выход. Позаботьтесь о том, чтобы она там и оставалась. проинструктировал я Хира. Я вернусь так быстро, как только получится. Впрочем, моё внезапно поднявшееся настроение продержалось недолго. Когда я положил ладонь на магически защищённую дверную ручку, интуиция настоятельно советовала не ступать на этот путь. Но мне нужна подстраховка на случай, если Кассия всё-таки не передумала, как казалось. Так что я толкнул дверь и переступил порог магазина с официальным названием «Травы и лекарства». Меня поглотила тесная мрачная комната. Связки высушенных растений так низко свисали с потолка, что пришлось пригнуть голову, чтобы их не задеть. Повсюду полки, ящики и сундуки. А я-то уже задавался вопросом, когда знаменитый Белиал наведается в мою скромную лавку. Приветствовал меня низкий голос. Когда услышал, что в Рим прибыл дьявол собственной персоной, то ушам своим не поверил. За прилавком появился Сатириус. Насколько мне известно, он грек, но его предки определённо были из Африки. Свет кожа колдуна оказался таким тёмным, что он практически сливался с густой тенью в глубине помещения. Сверкнула белоснежная улыбка. Над ней горели подчёркнутые зелёными ведьминскими кругами глаза. Магия потекла по комнате, протянулась по стенам и захлопнула дверь. Магическая блокировка, мощнее, чем все, с которыми я когда-либо сталкивался в исполнении смертного. Очевидно, этот колдун действительно обладал экстраординарными способностями. Вероятно, он даже настолько силён, чтобы доставить мне сложности, если захочет. "А ты хорошо осведомлён", заметил я. Мало кто в курсе, что я здесь. Значит, помимо своей магии, Сатериос имел ещё и отличные связи. Быть может, и сам Янус рассказал ему обо мне. Знание часть моего рецепта успеха, с лужей скромностью ответил колдун. Итак, что я могу для тебя сделать? Я подошёл к стойке и положил на неё мешочек с золотыми монетами. Для начала заверить меня в том, что будешь молчать. Сатириос схватил золото, но я поймал его за руку, прежде чем он успел спрятать мешок. «Верность, которую можно купить, легко пошатнется, если кто-то предложит больше», — холодно проговорил я. «Однако мне очень важно, чтобы о моем визите никто не узнал, даже те, кто уже входит в число твоих лучших клиентов». «А-а-а!» Сатириос, понимающий, осклабился, но ничуть не испугался. Тогда ты должен предложить мне столько, чтобы даже Янус тебя не переплюнул. Я мрачно смотрел на колдуна. На золото мне плевать, просто не доверял никому, чьё молчание имело цену, особенно тем, кто кроме жадности обладал ещё и острым умом. С такими необходимо с самого начала обозначить границы, иначе вас очень быстро проведут. Ладно, прошептал я. Если до завтра ты не скажешь никому ни слова, я вернусь и удвою твой запрос, каким бы он ни был. Даю слово. Но если ты меня предашь, то я найду тебя и заставлю сожрать все это прекрасное золото». За жадным блеском глаз Сатириуса засветилось что-то вроде осторожности. «Хорошо. До него, похоже, постепенно доходило, что лучше не наживать себе такого врага, как я». «Звучит приемлемо», — решил он. Что ж, чем могу быть тебе полезен? Я неохотно отпустил кисть Колдуна. Кошелёк с золотом моментально скрылся в глубине его одежд, со множеством складок. Затем Сатириус в ожидании перевёл взгляд на меня. Меня интересует возможность завладеть человеческой душой. К сожалению, внешние обстоятельства не позволяют мне воспользоваться привычными методами. Понятно. Колдун перешёл на деловой тон. Кажется, у него не возникло ни возражений, ни сомнений. Тебе нужен сосуд, который временно будет удерживать душу без нити связи. Я кивнул. Это мне уже известно от Грим. Сатириус наклонился, порылся под прилавком и наконец поставил передо мной заключённый в медь стеклянный флакон. Что-то в этом роде уже срабатывало. Я скептически покосился на бутылочку из высококачественного огранённого стекла. Судя по всему, эта вещь создана с единственной целью хранить души. То, что у Сатириоса имелось нечто подобное, вероятно, означало, что он производил и продавал эти флаконы партиями, возможно, даже Янусу. Буду рад его тебе предоставить, хотя понадобится магия ведьмы, чтобы провести ритуал. Тут я мог бы тебе помочь или научить любой ведьме по твоему выбору, как выполнить соответствующий обряд. У меня не хватает терпения на долгие ритуалы и участие третьих лиц, заявил ему я, отодвигая от себя флакон. Скажем так, я хочу насладиться этим в одиночку. С невозмутимым выражением лица я положил на прилавок завёрнутый предмет и откинул с него ткань. Под ней был медный кинжал с рубинным на рукояти. Я приобрёл его по пути сюда. Магия крови ведьм может и неизвестная для меня территория, но так как это разновидность демонической магии крови, я достаточно в ней разбирался, чтобы знать, что мне нужно. Я хочу, чтобы ты закрепил необходимые ритуалы в нём, потребовал я. Как в отцаме. Сатериос уставился на меня, потеряв дар речи. Такое, такого ещё никто никогда не пытался сделать. Само собой, никто никогда не пытался такого сделать. Смертельные клинки брахионов не просто так считались самым редким оружием в этом мире. Они вонзались в демоническую сущность и высасывали её силу. Но если перенести тот же принцип на ведьминскую магию, то с человеческой душой тоже должно сработать. Значит, пара ты не находишь? После того, как он оправился от первого шока, в глазах колдуна появился амбициозный блеск. Похоже, мысль о том, чтобы стать первым, кто отважится на подобное, его подстегнула. Сатериос восхищённо взял кинжал в руки. "Тебе повезло. Я, наверное, единственный колтун, располагающий способностями и средствами, чтобы создать тебе такой клинок", пробормотал он. "Впрочем, должен тебя предупредить, артефакты такого рода могут вести себя непредсказуемо. Да, он впитает в себя душу твоей жертвы". Однако я не могу сказать, случится это в момент смерти или раньше. В зависимости от обстоятельств, также возможно, что тело выживет, но сознание в нём будет разодрано на части. Тогда останется только живая, но пустая оболочка. Либо кинжал не сумеет отделить душу от сознания и втянет в себя всё, либо Сатириус продолжал дальше рассуждать о потенциальных последствиях применения кинжала. Я слушал его лишь вполуха. Получив в душу кассие, я добьюсь того, чего хочу, а об остальном позабочусь, когда до этого дойдёт, в том числе и о том, чтобы она как можно меньше страдала. Важным для меня при этом было только одно. После всего этого душу можно будет вновь освободить. Колдун поджал губы. Разумеется, хотя клинок тогда будет непоправимо разрушен. И тебе потребуется очень-очень много сил, потому что это заклятие станет самым мощным из всех, которые я когда-либо произносил. Я смерил его презрительным взглядом. По-твоему, у меня не хватит сил? Естественно, нет, поспешно сказал он. Я просто хотел пояснить, насколько сложным и трудным будет производство этого уникального артефакта. Ну, конечно. Я закатил глаза. Сатириус, при рождённый телец, и уже начал набивать сцену. Как бы я ни любил торговаться, сейчас у меня не было такого желания. Я хотел вернуться во дворец, поэтому вздохнул и сократил разговор до минимума. Назови свою цену. Колдун расплылся в улыбке. Мне нужна услуга. Мои брови поползли вверх. А ему, кажется, жить надоело. Приемлемую цену, велел я. Однако Сатериос упорствовал. Я сделаю это лишь в том случае, если ты после этого будешь должен мне услугу. Он очевидно уже догадался, что я зависел от него, и бежалосно этим пользовался. Я опёрся на прилавок, глаза залило чернотой. Все, кто осмелился потребовать от меня услугу, впоследствии об этом пожалели опасно тихо предостёрёг я его я не все откликнулся Сатериус без тени страха решительное выражение лица не оставляло сомнений в том, что он не сдастся ну хорошо раз он решил бросить мне вызов значит поиграем даю слово что должен тебе услугу но оставляю за собой право отказаться от выполнения обязательств если в них обнаружатся минусы для меня Сатириус быстро закивал. Согласен. Из-за своей жадности он упустил из виду важную деталь. Минусы можно найти всегда. Тогда начинай, — отрезала я и отступил на пару шагов назад. Если он рассчитывал, что я уйду и вернусь позже, придется его разочаровать. И я не настолько глуп, чтобы упускать его из виду, пока не получу то, зачем сюда пришел. Хотя Сатириос, кажется, ничуть не удивился моему поведению. Он пожал плечами, и в глазах у него загорелись ведьминские круги. «Не будешь так любезен», — спросил он, указав на стены. «Я понял. Магия, которую он сейчас призовет, способна сравнять с землей весь форум. Ей не помешает даже его блокирующие чары. Если я хотел избежать шумихи, то в любом случае должен выполнить просьбу колдуна». Поэтому я создал защитный барьер, своего рода купол, достаточно большой, чтобы позволить Сатириусу работать, и достаточно маленький, чтобы закрыть остальную часть лавки и остальную часть Рима от разрушительной энергии, которую он как раз выпускал. Из его рук в кинжал потекло зелёное пламя. Он бормотал какие-то слова, давно забытый язык. Воздух наполнился невероятной, чистейшей силой. Мой купол содрогнулся. Сатириус полоснул кинжалом по своей ладони, цена, которую всегда требовала магия крови. Его голос становился всё выше. Клинок засветился. Магия превращалась в металл, металл в магию. Слова принимали форму и врезались в медь. Даже время внутри моего барьера искажалось под воздействием заклятия. С восхищением я следил за колдуном. Могущество, которым обладал этот смертный, было не только единственным в своём роде, но и служило предзнаменованием мрачного будущего. Таланты вроде Сатириуса являлись исключениями. Однако лет 100 назад подобных исключений вообще не существовало. Если ведьмы продолжат совершать такие скачки в развитии, то рано или поздно демоны будут вынуждены что-то предпринять. Приближалась война. Не сегодня, не завтра. Но одно ясно, ведьмам её не пережить. Я отбросил зловещее предчувствие. В данный момент у меня полно собственных проблем, например, истекающее терпение. Тут внутри время текло приятно медленно, но я ощущал, что мой щит вытягивал больше энергии, чем должен. Это означало, что за пределами купола стремительно пролетали часы. Я тратил свой последний день с Кассией. И на что? на планирование убийства. Меня это не устраивало. Мне стоило не расточать энергию на вариант, что она останется непреклонна, а применить все свои вытаиющиеся навыки убеждения на то, чтобы её переубедить. Всё-таки я никто попала. Я даже королей уговаривала отказаться от своих королевств, мог продать вино виноделам, обещаниями выманить у капитанов их суда и склонить правитников к греху. Меня не просто так называли дьяволом. И тем не менее, был у Януса этот раздражающий дар заставлять меня сомневаться в себе. На протяжении веков он снова и снова ставил меня в затруднительные положения, из которых мне не удавалось выбраться ни навредив себе. Поэтому я чувствовал непреодолимое желание перестраховаться, и, к сожалению, часто при этом забывал об истинной цели. Меня охватило беспокойство. Кассия не покидала дворец, а вернулась ко мне. Она собиралась поговорить со мной, а меня там не оказалось. Начиная злиться, я попытался связаться с Хиро. Хотел знать, чем в данный момент занималась Кассия. Однако куполы магический блок Сатириуса были непроницаемы. Мгновение я взвешивал мысль прервать заклинание Сатириуса, но разрушительные последствия, которыми это обернулось бы для города и, возможно, большей части окрестных земель, меня от этого удержали. Таким образом, мне не оставалось ничего иного, кроме как дальше наблюдать за представлением, устроенным языками зелёного огня. Оно длилось долго, невыносимо долго. В какой-то момент Сатериус пошатнулся, и я испугался, что ему не хватит сил завершить колдовство. Но затем на меня обрушился мощный взрыв, Зелёное пламя, вспышка жар. Моя оболочка загорелась, защитное поле лопнуло, а Сатириус обессиленно упал на пол. Всё закончилось. Я исцелился и обошёл прилавок. Как ни странно, колдун не потерял сознания. Ещё одно подтверждение его огромного дара. Он стоял на коленях, не отрывая взгляда от клинка в своих ладонях. Шедевр. В усталом голосе сквозила гордость. Потом он вытянул руки и передал мне свое творение. «Кинжал для дьявола. Он будет бесноваться в твоих жертвах и не оставит после себя ничего, кроме выжженной земли. Так я его и назову. Камэне Г. Выжженная земля». Я почтительно принял кинжал. Имя, данное ему колдуном, мне не нравилось, но оно и не должно мне нравиться, если клинок будет выполнять свою задачу. Магия покалывала в моих пальцах, когда я погладил медь и свежую гравировку на ней. Великолепно. Колдун замечательно справился с работой. Я одобрительно ему кивнул. Увидимся завтра. Сатириус слабо улыбнулся, несомненно уже фантазировал, какую услугу от меня потребует. Увидимся, увидимся. После того, как он небрежным жестом снял блок, я тут же понял, что что-то не так. Кто-то пытался меня призвать. Хира и Гримм. Не прошло и мгновение, как я услышал их голоса у себя в голове. Они заговорили наперебой, хотя одно предложение звучало четко. «Девчонка исчезла».